Братья нищих уже собиралось уходить, когда голопом примчался Гаспад. Бросив взгляд на расположившихся вокруг костра пёсиков, он нырнул под волочащаяся по земле жуткая пальто Рона и что-то заскулил. Потребовалось некоторое время, чтобы все члены братья поняли, что, собственно, происходит. В конце концов, это были люди, способные спорить, обмениваться мнениями и неправильно истолковывать три часа к ряду – после того, как кто-то просто сказал «С добрым утром!». Первым о смысле происходящего догадался человек-утка. «Эти люди охотятся за терьерами?» – изумился он. «Вот именно! Это было отпечатано в клятом новостном леске! Этим клятым писакам ни на грош нельзя верить! И они бросили этих собачек в реку!» «Вот именно!» – выкрикнул Гаспад. Всё пошло на перекосяк. Чего ты так боишься? Мы тебя защитим. Да, но я постоянно должен быть на виду. Я в этом городе заметная фигура. Я не могу залечь на дно. Мне нужно замаскироваться. Послушайте, у нас есть шанс сорвать 50 монет. Но для этого вам нужен я. Братию весьма поразила названная сумма. В её безденежном хозяйстве 50 долларов были несметным богатством. Промать, перемать! выразился старикаш Карон. Собака есть собака, глубокомысленно сообщил Арнольд Косой, поскольку и называется собакой. Га! воскликнул Гарри Гроб. Вот и именно Согласился человек Кудка. Фальшивая борода здесь не поможет. Придумайте своими якобы большими мозгами хоть что-нибудь, взвыл Гаспод. Иначе я даже с места не здвинусь. Я видел этих типов. Впечатление не очень приятное. Всё вместе Эндрюс заворчал. Некоторое время его лицо дрожало, пока различные личности перетасовывали друг друга, и наконец остановилось на восковых скулах леди Гермионы. "И всё-таки мы могли бы его замаскировать", сказала она. "Но в кого можно замаскировать собаку?" спросил человек-утка. "В кошку?" "Не все собаки просто собаки". Заявила леди Гермиона: "Есть у меня одна идея".